Глава четырнадцатая На втором этаже загорелся свет, и из комнаты показалась Адель в пушистом розовом халате. Нахмурившись, она приглаживала волосы. «Какого лешего ты делаешь?» — крикнула она Фрэнки. «Принесла тебе забытый телефон?» — отозвалась Фрэнки. Затем схватила ботинок и показала матери. «А ты что делаешь?» — Адель вздернула подбородок. «Не твоего ума дело!» То есть я прихожу, спотыкаюсь о ботинок два раза больше твоего, и это не моего ума дело?» — возмутилась Фрэнки. Что происходит, мам? У меня гости, сухо ответила Адель. Тут у нее из-за спины весь раскрасневшийся вышел мистер Белагамба. Редкие темные волосы взъерошены, а увесистый живот, словно огромная шляпка гриба, навис над красными пижамными штанами с оленями. Фрэнки выронила ботинок из рук. Мистер Белагамба, эм, с Рождеством? Только и выдала она. Ничего лучше в голову ей не пришло. «Ой, иди уже домой!» — раздраженно сказала Адель. «Я хочу жениться на твоей матери», — заверил мистер Белогамбо и приобнял Адель за плечи. На лице у него отразилась мольба о прощении. «Правильно сказала Адель. Фрэнки лучше вернуться домой». Она на силу кивнула и ушла. «Все так...» Фрэнки не могла подобрать подходящего слова. «Странно». «Неожиданно? Против правил Санты? Или нет? В какие списки попадет Адель с таким поведением?» «Конечно, в черные!» Надо было рассказать домашним, что она с кем-то видится, да еще очень близко. Фрэнки увидела гораздо больше, чем хотела. Нечего было ныкаться, как проказливые подростки. Или хотя бы повесить на входную дверь табличку «Не беспокоить». Вернувшись домой, Фрэнки набрала Стеф. «Как тут не рассказать, что их мать очудила? Стеф ответила, и на фоне послышалась музыка. «Привет!» По всей видимости, они с подружками отлично проводили время. У всех, кроме Фрэнки, нашлась приятная компания на вечер. Эта мысль настроение не улучшила. Стеф была не в том состоянии, чтобы воспринять важные новости, и вместо того, чтобы с ней поделиться, Фрэнки стала дознаваться. «Домой кто тебя довезет?» «Вызову такси», — заверила ее Стеф явно на веселе. «Давай к нам, а я потом у тебя на ночевку останусь». «У меня завтра полным-полно дел, как и у тебя. Смотри, всю ночь не сиди!» Сорвалась Фрэнки и положила трубку. «Ладно, слишком уж по-командирски прозвучало. Но надо же кому-то присмотреть за Стев, а их матери, очевидно, совсем не до этого». М да. Фрэнки забрела на кухню, увидела оставшиеся после недавней готовки пряничное печенье и одним махом все доела. После чего поднялась наверх, как следует отмокнуть в горячей ванне. Вид у женщины, глядевшей из зеркала, был взвинченный. «И не стыдно?» — отчитала свое отражение Фрэнки. «На пустом месте заводишься». Заснуть она сумела далеко не сразу. Беспокойство за мать затмило жалость к себе, и Френки стала волноваться. Вдруг Адель чересчур прометчиво окунулась в эти отношения, и в конце концов они ее только ранят. Мистер Белагамба вот уже несколько лет как овдовел, и человек он с виду приятный. «Но насколько хватит этих отношений? Насколько хватит его?» Хотя он и ходил по всей округе, доставляя письма, мистер Беллагамбо был не в лучшей форме. О чем модель только думает? Стоило Фрэнки закрыть глаза, и представлялся либо громадный ботинок, либо пижамные штаны с оленями. Будь поблизости Мич, она бы обсудила свои чувства с ним. От мысли о том, что Мича нет рядом, ей захотелось отмотузить подушку. Так, прекращай давай, сказала она самой себе, ложись уже спать. А смит, чем они наверстают, упущенное после всех гуляний. Что же касается Адель, матерям всегда виднее, верно? Адель, как всегда, сдержала слово, и к приезду дочери уже достала электрокастрюлю и готовила в подсобке сидор к Сантошествию. Когда Фрэнки вошла в комнату, Адель даже не обернулась. И внезапно Фрэнки не нашлась, с чего начать разговор. Как спалось? Это вряд ли. И давно вы шашни крутите, слишком укоризненно. Она и не думала, что будет так неловко. Но ей не пришлось ничего говорить. Адель сама затронула эту тему. «Я его люблю», — мягко сказала она, не глядя в сторону Фрэнки. «А он любит меня». «И этим все сказано». Фрэнки приобняла ее за плечо, прямо как мистер Белагамба прошлой ночью. «Я только рада, мам». Адель все еще хмурясь, наконец взглянула на нее. «Правда?» «Ну, конечно, ты имеешь полное право на счастье, но почему ты ничего не рассказывала?» Адель тяжело вздохнула. «Я волновалась, вдруг ты решишь, что я изменяю твоему отцу?» «И это говорит мне женщина, которая твердит, что Айк хотел бы, чтобы я жила своей жизнью?» «Бессмыслица, скажи, следуй моим словам, а не поступкам». «То есть ты думала, что я разозлюсь?» «Я сомневалась, ждала подходящего случая, когда вам двоим рассказать». Фрэнки нахмурилась. «Когда вы начали встречаться, было бы в самый раз». Адель кивнула. «Я знаю. Сначала я думала, что мы с ним будем друзьями, но потом все закрутилось. Он такой приятный мужчина, и я собираюсь за него замуж. Мы не просто шуры-муры крутим. Я хочу провести с ним всю оставшуюся жизнь. У меня еще немало лет впереди, и я не хочу быть все это время одна». «И не надо», — сказала Фрэнки и поцеловала мать в щеку. «Я хочу, чтобы ты была счастлива, мам». «Я счастлива». «А ты можешь сказать то же самое?» «Ну, конечно», — ответила Фрэнки, вытеснив воспоминания о вчерашнем подпорченном настроении. «Не тяни, как я тянула, и наполни свое сердце счастьем, дочка. Радость стоит всех рисков». «Разве стоит? Хочется ли ей разделить жизнь с новым мужчиной, только чтобы в итоге его потерять?» «Я рада видеть, что ты наслаждаешься жизнью», — сказала Фрэнки. «Ну ты уж убедись, что мистер Белагамба знает. Его детям придется делиться и отдавать нам вас двоих на выходные». Адель улыбнулась. «Они давно разбежались на все четыре стороны, и на Рождество никто не вернется. Он с нетерпением ждет твоей вечеринки». «Отлично. А я с нетерпением жду, когда мы познакомимся поближе». Немного помедлив, Адель спросила. «А, Стеф, ты уже говорила?» «Проболталась ли я?» — перевела Фрэнки. «Нет. Расскажешь ей сама?» Спасибо. Мы с Марио расскажем ей в канун Рождества. «Марио, как в той игре?» Адель пожала плечами. «Он же там принцесс спасает. Так вот, Марио меня спас». Какая прелесть и какая романтика. Как ее после такого не обнять? Затем настало время наполнить конфетами и миниатюрными мятными палочками большую миску, которую они использовали для сладостей на Хэллоуин, и открывать магазин. За главных остались они вдвоем, поскольку Элинор была поглощена ролью миссис Клаус, а Натали взяла выходной, чтобы побыть с семьей. «Я и сама управлюсь, если захочешь сходить посмотреть, как там дела у Элинор с Митчем», — сказала Адель, и Фрэнки решила, что это хорошая мысль. После парада к ним нагрянут посетители, но многие пойдут с детьми навстречу Сантой либо по расположенным на городской площади палаткам с рукоделием и ларькам с едой, так что Адель наверняка совсем разберется. Парад начнется только в одиннадцать, но уже к 10 утра, когда они официально открывают магазин, зрители устраиваются вдоль маршрута шествия на походных стульчиках и заглядывают в магазины в надежде застать специальные скидки и разнообразные угощения от владельцев. По прогнозу, позже должен был пойти снег, но пока он замешкался, скрывшись среди серого неба, и до земли доносилось лишь его холодное порывистое дыхание, так что люди топтались на месте и хлопали руками в рукавицах, чтобы согреться. «Горячий сидор — самое то», — сказала подруге-покупательница, едва они зашли в магазин. и скидки тоже», — поддержала подруга. «А у нас и то, и то», — заверила их Фрэнки. И тут вошла молодая пара во всеоружии на случай холодов. Оба в парках, джинсах и ботинках. Молодой человек был в шапке Санта-Клауса, а девушка в плюшевой шапке с оленем. Из разговора с ними Фрэнки узнала, что они недавно обручились и хотели купить что-нибудь особенное в память о первом совместном Рождестве. И у Фрэнки нашлось для них как нельзя более подходящее украшение — круглый деревянный орнамент без лишних изысков с надписью «Наше первое Рождество» над двумя соединенными сердцами. «Идеально!» — ответила девушка и улыбнулась своему спутнику. Наблюдая за ними, Фрэнки вспомнила, как они с Айком впервые вместе наряжали елку. Адель, который очень полюбился бренд «Ценные моменты», подарила им на Рождество их первую игрушку, которую они с гордостью повесили на елку рядом со сделанным матерью Айка на заказ украшением, на котором было напечатано их свадебное фото. Украсив елку, они включили рождественскую музыку и занялись любовью прямо там. А еще той же ночью они зачали Натали. В магазин хлынули покупатели, и Фрэнке стало некогда углубляться в пучину воспоминаний. Она пробила молодой паре покупку, пожелала им счастливого Рождества и переключилась на следующего клиента. Последний час до парада пролетел быстрее бегущего во весь опор оленя, и Фрэнки оглянуться не успела, как в магазин уже пришла Виола сообщить, что они вот-вот упустят Санту, если не выйдут прямо сейчас. Когда они с Виолой протиснулись в толпу, Фрэнки услышала марш старшеклассников, играющих песню «Санта Клаус из coming to town». И вот ребята вышагивают в красной униформе во всей своей красе почти нога в ногу. За ними строем идут танцоры в черных леггинсах под сапоги, сапогах и красных свитерах с шапками Санты на бикрень. За ними ученики местной танцевальной школы с целой гурьбой фей и маленьких прыгающих лордов. Бабушкина елочная ферма украсила на празднике огромный грузовик, а в кузове поставили наряженную елку, вокруг которой столпились эльфы и разбрасывали детям конфеты. Следом шли ученики из близлежащей школы Жакеев, а помощники за ними лопатами подбирали навоз. После них маршировали актеры самодеятельного театра, поставившего спектакль по рождественской истории, и Боб Кретчит вел за руку крошку Тима, ковылявшего рядом. За ними шел мрачный скрудж и другие дикенцевские персонажи. Пожарные полицейские вышли в полном составе. Пожарные махали толпе и раскидывали конфеты, чтобы все дети в городе наверняка распухли от сладкого, а полицейские смотрелись, как и подобает сурово. Только завидев Фиолу, Террил улыбнулся и помахал жене, а та запрыгала на месте, посылая ему воздушные поцелуи. Мимо с грохотом проплыли две прибывшие из соседних городков платформы на колесах с махавшими толпе принцессами в белых перчатках, а за ними, наконец, объявился гвоздь программы Санта с миссис Клаус в санях». Даже за неряшливой бородкой и подкладками на животе было не скрыть, какой меч статный мужчина, и сердце у Фрэнки признательно ёкнуло, когда он помахал ей. Из Эленор вышла прелестная миссис Клаус в красной накидке поверх костюма, который одолжила ей Фрэнки. И она тоже должна была махать толпе, но вместо этого сидела, прижавшись к мечу и обхватив его под руку. «Помаши рукой!» — крикнула ей Фрэнки. Но Эленор, наверное, её не услышала и так и не отлипла от Санты. Лицо у Фрэнки помрачнело. «Мать честная, да о чем она вообще думает? И из чего это меч ей поддается?» «Хорошо они устроились», — заметила Виола, когда меч улыбнулся элинор Фрэнки нахмурилась еще сильнее. «Ты вроде говорила, что она запала на Уильяма Шарпа», — продолжила Виола. «Так и предполагалось», — ответила Фрэнки. «Сколько раз он заглядывал к ним в магазин? Сколько раз они уединялись поболтать? И к чему тогда все это было?» а выглядит совсем иначе. Это уж точно. Ты сама хотела, чтобы мич себе кого-нибудь нашел?» Напомнила ей Виола, и Фрэнки натянуто улыбнулась. «Хотела», — сказала она. «Только... Только что? Эленор Митчу не пара». «Вот в чем дело. Ревность тут ни при чем». Фрэнки ощутила, что Виола смерила ее взглядом. «Что?» — Виола показала на нее пальцем. «Ты ревнуешь. Хеленер?» «Вот уж точно нет. Точно ревнуешь. А разговоров-то было про поиски пары для Митча», — съязвила Виола. «Я правда хотела найти Митчу пару, и все еще хочу», — оговорилась Фрэнки. «Похоже, тебе удалось», — сказала Виола. «Не смеши меня, он просто поднимает ей самооценку. До самых небес. Они же мистер и миссис Клаус, приходится вживаться в роль». Хотя элинор слишком уж хорошо вписалась. «Надо думать. Пойду за Терилом в участок. «Сказала Виола. Он сегодня выходной. Увидимся попозже на забеге по барам?» «Наверное», — ответила Фрэнки. Они с Митчем уже два года вместе ходили на забег по барам. Это вошло в традицию. Вот начнется забег, и они выпьют, поболтают, и Фрэнки выспросит, о чем он только думал, по такая прихотям Эллинар. А принадобности объяснит, что Эллинар ему не пара. Она же такая тихоня, такая скромняшка. Вот только в санях она вела себя отнюдь не так уж скромно. Сани покатились дальше, и толпа, сомкнув ряды, потянулась за ними следом, как людская волна. Фрэнки оставила Адель заправлять магазином и, присоединившись к шествию, пошла за толпой в центр города к беседке, где Санту дожидались дети. Просто чтобы убедиться, что Эленор прилежно исполняет свои обязанности. Вокруг уже собралась целая толпа родителей и взбудораженных детишек. Мич сидел на троне Санты, внимательно выслушивая пожелания девчушки, радостно размахивавшей руками в рукавичках, а Эллинор стояла рядом и вся светилась от счастья, как будто роль женушки Санты была у нее в крови. «Ну и хорошо», — подумала Фрэнки. «Эллинор это на пользу, а она сделала доброе дело, помогла ей осмелеть и выйти в свет. Вот и все, что Эллинор волнует. Она всего лишь пробует себя в новой роли, а Френки просто надумывает». Тут в толпе она заметила Стефа, газетного фотографа. Он делал фоторепортаж, а она брала интервью у родителей, документируя события для истории города. Эленор отлично справлялась. Все счастливы. Да, дела идут хорошо. Фрэнки невольно испытала гордость, глядя на то, как Эленор склонилась и заговорила со следующей в очереди девчушкой. За ней стоял рыжеволосый мальчишка и от нетерпения скакал на месте, дожидаясь своей очереди. Возле мальчика топтался довольно высокий мужчина с короткими рыжими, как ржавчина, волосами, в парке и с хмурым видом. А рядом с ним... стояла сообщница Фрэнки по тайному заговору. Та самая женщина, с которой они говорили про стеф в магазине. Френки, не теряя времени, пошла к ним поздороваться. «Ну, привет!» — сказала она женщине. «С Рождеством!» Женщина узнала ее и улыбнулась. «И тебя с Рождеством. Хотела чуть попозже заглянуть. Надеюсь, в праздничном настроении скидки, что надо». «Еще какие!» — заверила ее Фрэнки. «Я так и не представилась. Меня зовут Джен, а это мой брат Гриф». Мужчина показался Фрэнке смутно знакомым. «Где она его раньше видела?» Френки тоже представилась, на что он вежливо поздоровался и пожал ей руку. «Вот уж точно прекрасный образчик, хотя и не слишком улыбчивый. Но потому что Френки знала от его сестры, оно и понятно. «Стеф как раз поможет ему улыбнуться вновь». «А это Корки», — продолжила Джен. «Привет, Корки», — сказала Фрэнки и с улыбкой посмотрела на мальчика. «Я увижусь с Сантой», — объявил ей он. «Папочка говорит, что нельзя просить у него мамочку». Тут мальчик просиял. «А я вот думаю, что он ее подарит, если попросить». «Не подарит, даже не проси», — строго ответил отец, и его натужная улыбка мигом погасла. Может, Стеф ему как раз нужнее всего, но Фрэнки засомневалась, нужен ли ее сестре такой мужчина. «А ваша сестра тоже тут?» — спросила Джен у Фрэнки. «Сестра?» — переспросил мужчина с подозрением, взглянув на Джен. «Просто подумала, что ты бы захотел кое с кем познакомиться», — сказала она. А вот и этот самый кое-кто, тут как тут, с раскрасневшимися щеками и широкой улыбкой. В черных леггинсах под сапоги, в празднично-красном пальто, да еще и в шапочке с помпоном Стеф смотрелась просто очаровательно. «И снова здравствуй», — сказала она грифу. «И тебе снова здравствуй», — ответил он такой же улыбкой. «Может же, когда захочет». «И снова здравствуй?» Фрэнки присмотрелась и только тут поняла, отчего этот мужчина показался ей знакомым. Именно его сестра недавно показала ей на концерте Уорнера. Тот самый загадочный мужчина из кофейни. Ну и ну. «Вы что, знакомый Гриф?» — спросила брата Джен. «Не то чтобы», — ответил он все так же, улыбаясь Стеф. «Меня зовут Гриффин Маркс, а это моя сестра Джен». «Гриффин Маркс. Какое прекрасное имя! Прямо как из романов, которые за поем читала их мать». «Меня зовут Стефани Ладлоу», — сказала Стэф. «А ты, похоже, задолжал мне латте». «Стеф работает в Кларионе», — похвасталась Фрэнки. Когда она это сказала, глаза у Грифа удивленно распахнулись, а потом сузились. «Ничего себе! Глаза и правда могут сузиться до щелок!» Стефани Ладлоу.